вместе эпиграфу все факты и герои этого романа вымышлены ганкуровская премия взита только потому что она наиболее известная из всех литературных премий но можно было бы с таким же успехом заменить её любой другой глава первая описание преступления эпиграф Преступника легче найти, чем разоблачить Марсель Паньёль Топас Убийца прильнул ухом к двери и настороженно прислушался Он никого не ждал, но всё равно прислушивался Ветер разгуливал по городу, крича на тысячу голосов. Тут были тихие жалобы, еле уловимые вздохи влюбленных и робкие удары смычка. Шуршали шелковые бархатные платья. Потом вдруг все это неожиданно сменялось громкими воплями и яростным рычанием. Казалось, что кто-то прячется за окном, кто-то бродит по крыше. Но там никого не было, кроме ноябрьского ветра. Убейца, пожал плечами и улыбнулся. Внезапно ветер утих, и ночь сразу стала огромной и лёгкой, как пустой мешок, но это только так казалось. Ветер замолк всего на несколько секунд. Он был здесь всё время, здесь. Так вот бывает, когда приложишь ладонь к сердцу, и вдруг не находишь его. Подумал убийца. Начинаешь лихорадочно шарить по груди, и тебе становится жутко. Думаешь, боже мой, сердце-то не бьется, его нет. Странно, тревожно. А потом оно находится. Ты слышишь его мягкие и короткие удары? Крошечный, невидимый насосик копающийся в живительной тёплой крови. Убейте снова по желточанью. Сейчас не время философствовать. Он взглянул на часы. Пора. Тишина взорвалась. Порывы ветра сотрясали двери, где-то очень далеко в ночи жалобно заскрипела сорванная с крючка ставня. Да, пора повторил про себя убийца я встаю застёгиваю пальто потом но он не встал его руки машинально перебирали лежавшие перед ним бумаги поглаживали книги трогали авторучку чернильницу лавянную пепельницу параходик от лампы с зелёным абажуром на руки падал мягкий свет пальцы левой руки забарабанили посту. Указательный палец правой руки отбивал такт, потом он вытянулся к выключателю лампы, но тут же замер. Пора. Убийца стал свистеть. Какая-то старая песенка всплывшая в его памяти из глубин прошлого, только мелодия. Как же она называется? Почему именно она всплыла сейчас, он и сам не понимал этого. Есть те вопросы, на которые невозможно ответить. Убийца выдвинул один из ящиков стола, приподнял перевязанную зелёной тесьмой пачку бумаг и вынул из-под неё толстую тетрадь в картонном переплёте. На обложке крупными и жирными буквами было тщательно выведено стихи. Убийца быстро пролистал тетрадь. И остановился на последнем стихотворении. Всего несколько строчек, коротких строчек, написанных мелким чётким почерком. Убийца прочитал вполголоса стихотворение и снова принялся на свистеть. Немного погодя, он захлопнул тетрадь и бросил её в открытый ящик стола. Указательный палец правой руки опять потянулся к выключателю. Лампа погасла. Через улицу стрімглав промчалась собака. Ветер хлестал дома, рвал электрические провода в садах, полуголые ветки сухо стучали друг о друга. Собака, наверное, перепугалась бури. От такого ветра и в самом деле можно с ума сойти. Яростные порывы следовали один за другим. Все сильнее становились вскрики, вопли, скрежет, стоны. Город больше не существовал. Не было домов, не было улиц, ничего, кроме потоков ветра, лавин, разноголосого гула. Скрипела какая-то ставня. Пожалуй, та же самая, которую и убийца слышал раньше, а может быть и другая. Что стоит ставни соскочить с крыльца, тем более при таком ветре, непонятно, как ещё не рухнули из стены домов. А вообще-то, если бы не ветер, в городе было спокойно, на улице ни души. Убийца пошёл по бульвару, обсаженному липами и акациями, белыми акациями. Бульвар кончился, и он свернул налево в совершенно тёмную улочку. Дорогу он знал хорошо. Он постучал в дверь. Дом стоял в глубине тупика. Убийца постучал ещё раз. Он прислушался, но не смог уловить ни малейшего шороха. Ветер уносил все звуки. Вдруг дверь распахнулась, и в коридоре, слабо освещённом лампочкой, убийца увидал старика Мюэ. Простите, что я вас побеспокоил в такой поздний час, сказал убийца. Прошло несколько секунд. По вашему несколько секунд чепуха. А вот посчитайте: 1 2 3 4 5. Это много времени. Гораздо больше, чем кажется. За эти несколько секунд убийца успел подумать о стольких вещах: о ветре, например, о тёмных улицах, о том, что сейчас все спят и соседи ничего не услышат, а капитане жендармерии. "Что вам угодно?" спросил старик мне. Убийца ответил не сразу. Прошло 2-3 секунды. Он вынул из кармана револьвер. Курок был взведен, рука в перчатке крепко сжимала оружие. «Поднимите руки и отступите назад», — приказал он. У стряка Мюэя от страха расширились глаза. И он машинально провел ладонью по своей желтоватой седой бородке. «Я вам не причиню никакого вреда», — добавил убийца. Он закрыл за собой наружную дверь. Старик мне её поднял руки. Вход в лавку находился в конце коридора слева. Старик медленно отступал, его лицо выражало ужас. Наверное, он думал, зачем только я открыл дверь? Кто же ночью отпирает двери? Не останавливайтесь, сказал убийца. Старик Мюэ Пятиз дошел до входа в лавку. В спешке он надел свой старый пиджак поверх ночной рубашки, брюки на нем штопором, шея обмотана зеленоватым шарфом. В лавке было совершенно темно. Старик продолжал пятиться. Еще шаг, и он погрузился бы в этот мурак, но он задел локтем в стопку книг. Они рассыпались по полу. Старик хотел был нагнуться, чтобы собрать их, но убийца остановил его. Не с места. Мюэ медленно снова поднял руки. Покрытая пылью лампочка в коридоре освещала его лицо. Он ничего не понимал. У него дрожали губы. И он не скраз сделал попытку что-то произнести, но не мог выговорить ни слова. Убийца выстрелил три раза. Старик глухо повалился на пол, как мешок, набитый тряпьём. Убийца перешагнул через труп и вошёл в лавку. Он достал карманный фонарик и стал шарить лучом по полкам. Узкое помещение лавки тянулось за левой стеной, коридора. Справа находилась квартира, стиралка, комната и кухня. Убийца провёл в доме МУЭ добрых полчаса. Он не спеша расхаживал по квартире, принимая разные меры предосторожности. Лавка и кухонька выходили в тупик. Кухня освещалась маленьким окошечком, снабжённым сплошной деревянной ставней. Убийца откинул крючок Ставнь с эстоном повернулась на петлях и прибилась к наружной стене. С улицы ставню можно было закрепить вделанным в стену железным крюком. Убийца вышел, накинул крюк на ушко ставни, теперь ставни не закроется. Ещё надо было убрать деревянный щит, которым закрывали на ночь витрину лавки. Убийца торопливо внёс его в коридор, закрыл за собой дверь и ушёл. Когда рассветет, ни у кого не возникнет никаких подозрений. Лавка будет казаться открытой, и будет видно пыльное окно кухни. Соседи заметят, о-о-о, а старик Нуэ уже встал. И никто не подумает ничего дурного. Никому не придет в голову, что в конце коридора на пороге лавки лежит труп. Убийца, насвистывая, ушел в ночь. Ветер продолжал вывывать